— Не было никакой самообороны, — сказал Карлос. Малыш даже не смотрел на него, когда тот его пристрелил. — Ты не разбираешься в системе, — устало возразил Виджил. Сделка состоялась потому, что малыш был индейцем. Будь он белым, Эммету Лонгу не миновать пожизненного заключения или электрического стула. Когда Карлосу было пятнадцать лет, в его жизни произошло еще одно важное событие. Дело было в конце октября. День близился к вечеру, в саду сгущались сумерки. В тот день Карлос убил угонщика-скота по имени Олли Тааротер. Вирджил подумал, это случилось из-за Аметалонга. На сей раз парень не сплоховал, и отныне он всегда будет наготове. Вирджилл позвонил владельцу похоронного бюро. Тот явился вместе с шерифом. Вскоре прибыли и два федеральных маршала. На них были строгие черные костюмы, шляпа надвинуты на глаза. Вирджилл понял, это люди серьезные. Маршалы начали допрос. Один из них оказался славоохотливым и объяснил, что Олли Таруотер, который сейчас лежал на похоронных дрогах, был объявлен в розыск несколькими штатами за угон крупного рогатого скота с целью перепродажи. Он вел Карлосу рассказать своими словами, как все произошло. Вирджил увидел, что его сын чуть раздвинул губы в улыбке, словно собирался переспросить, «Так, значит, собственными словами, да?» и поспешно шепнул ему. Не говори больше того, что требуется. Эти люди хотят поскорее вернуться домой, к женам и детям. История началась с того, что Наркиса изъявила желание приготовить рагу из кролика, а может и из белки, смотря что удастся добыть. Я решил, что уже поздно, признался Карлос, но взял дробовик и вышел в сад. Орехи уже созрели, листья на деревьях мало, и отлично видел, что творится за рощи. — Давай к делу, — опять сказал Вирджил. — Ты увидел того парня на лугу. Он угонял твоих коров. — Лошадка под ним была быстрая, — согласился Карлос. — Сразу было видно, что ковбой свое дело знает. Я подошел ближе и стал следить за ним. Ну и ловкшон согнал моих коров гуртом, а сам даже не вспотел. Я вернулся домой, сменил дробовик на винчестер, потом побежал на конюшню, оседлал каурую, она сейчас там. У этого парня была гнидая. — Ты вернулся за ружьем, даже не зная, кто он? — удивился словоохотливый маршал. — Я понимал, что он мне не друг, раз угоняет моих коров. Он гнал их в низину речки Дипфорк, шоссе. Я пришпорил с узи, растолкал коров, которые еще паслись на лугу. Крикнул. — Могу я вам помочь? Карлос чуть заметно улыбнулся. Он мне ответил. Спасибо за предложение, но я уже закончил все дела. Я сказал, так и есть. И велел ему слезать с лошади. Он поскакал прочь, я выстрелил, азок поверх его головы, чтобы он вернулся. Не отставал от него, но держал дистанцию, ведь я не знал, что у него под макинташем. Тут он увидел, что я еще молодой, и говорит, «Я сгоняю коров, которых купил у твоего папаши». Я объяснил, что коровами занимаюсь я а папаша надел орехи. Он засмеялся. — Господи Иисусе! — Кончай гоняться за мной, парень! Возвращайся кто-то лучше домой! Распакнул мой кентоша под ним шестизарядный кольт, а впереди осталось проскакать двести ярдов фургон для скота с откинутым задним бортом, и рядом стоит человек. — Ты разглядел его с такого расстояния? — переспросил маршал, который вёл допрос. «Раз он говорит, что разглядел, значит, разглядел», — ответил за него Виджил. Карлос выждал, пока маршалы оглядят его с ног до головы, и продолжал. «Ковбой поскакал дальше». Я крикнул, чтобы он подождал. Он натянул поводье и я глянулся. Я объяснил, что перестану за ним гнаться, если он вернет мне моих коров, и предупредил, только попробуй двинуться дальше, пристрелю». «Неужели ты с ним так себя вел?» — удивился маршал, который до этого задавал вопросы. «Сколько тебе лет?» «Скоро шестнадцать», — гордо ответил Карлос. «Мой отец в таком же возрасте записался в морскую пехоту».